птицы, везде эти птицы, чёрные каркающие воронки взрывов, словно шрапнель, словно радиоактивный ливень. Птицы это дурной знак, это слова и сны, и законы, и цифры. Вихрь информации у него в голове, которая летает, кружится неразборчивыми загагулинами. Дэн не зажалуши и глядел на своё кривое отражение, забрызганном кровью в окне в засохшем водовороте Красного Млечного Пути, и над головой у него тоненькой пленочкой теснились облака. Его мутило. Он еле держался на ногах. Ему бы в душ залезть и поесть нормально. Ему бы домой, поспать. Сдалось ему это говно. Я брата пристрелил. А зачем? Потому что так ссать хотелось, что головой думать не мог. Тут-то фареж бы поржал... Он вечно выискивал в газетах такую вот бредятину и гоготал, аж захлебывался. Про алкаша, который ссал со стакады, свалился на шоссе и разбился насмерть. Про кретина, который посреди ночи проснулся от звонка телефона, схватил с тумбочки вместо трубки пистолет, да и продырявил себе башку. Револьвер валялся в траве у него под ногами. Дэнни с трудом нагнулся, поднял его. Собака обнюхивал щёку и шею Фариша, толкаясь в него носом, будто ввинчиваясь. От чуда они только сильней замутило, а Ванзант не сводила с Дании яркой жёлтой глаз. Он только шагнул к машине, как она вскинулась и залаяла ещё громче прежнего. "Ну, рискни, открой дверь", как будто говорила она. "Давай, рискни, открой-ка эту грёбаную дверь. Увидишь, что будет". Дэнни вспомнил, как Фариш тренировал псов на заднем дворе, как он обматывал руки одеялами и мешковиной и орал «Фас! Фас!», а по двору разлетались белые комочки ваты. У Дэнни подгибались колени. Он потер рот, постарался взять себя в руки. Потом навел пистолет на желтый глаз в анзант, прицелился и выстрелил. В окне с хрустом распустилась дыра размером в серебряный доллар. Из машины послышались виск, вой, грохот, но Дэнни сжал зубы, нагнулся, просунул в дыру пистолет и выстрелил в суку еще раз, а потом, чуть вывернув руку, чтобы целиться было сподручнее, пристрелил и второго пса. Выдернул руку и отшвырнул револьвер подальше. Он стоял под жарким утренним солнцем и хватал ртом воздух так, будто только что милю пробежал хуже звуков, чем те, что сейчас неслись из машины. Он в жизни не слыхивал. Нечеловеческий виск, будто скрежет сломанных шестерёнок, элязгающие всхлипы, которые звенели без передышки. И от этих звуков Дэн не всего корёжило. Казалось, что если они прямо сейчас не заткнутся, он просто палки себе в уши воткнёт. Но они не затыкались. И так, пока Дэн не ждал, отвернувшись от машины, Прошло как-то невероятно много времени. Наконец, Дани доковылял до того места, куда он выбросил револьвер. Собачий вой звенел у него в ушах. Грюм, опустившись на колени, он принялся раздвигать жиденькие сырняки, спиной чувствуя резкие, настойчивые вскрики. Но заряд кончился. Патронов больше не было. Дани начестно обтёр револьвер футболкой и забросил его подальше в чащу. Пока он набирался духу, чтобы вернуться к машине, тишина вдруг навалилась на него мощными волнами, и у каждой волны был свой гребень, своя крутизна, как и у криков, что им предшествовали. «Она бы теперь несла нам кофе», — думал он, потирая рот, «если б только я поехал в белую кухню, если б не свернул сюда». То ещё официанточка по имени Трейси, та, у которой серёжки-весюльки и крохотный плоский зад, всегда сразу, ничего не спрашивая, выносила им кофе. Он представлял, как развалился бы в кресле Фариш, важно выпятив огромное брюхо, как завёл бы вечную свою бадягу про яичницу. Пять яиц он не собирается, поэтому пусть скажет повару, чтоб тот уж как следует их поджарил. А Дени сидел бы напротив него, глядел бы на его спутанные косы, похожие на чёрные водоросли, и думал бы: "А я ведь чуть тебя не убил". Видение исчезло. Он таращился на разбитую бутылку, которая валялась в траве. Дени разжал один кулак, потом другой. Ладони были потные, холодные. Надо валить отсюда. На него вдруг накатила паника. Но он так и не двинулся с места. Чувство было такое, будто у него где-то внутри перегорел какой-то проводок, который соединял его тело с мозгом. В оконном стекле была дыра. Собаки наконец перестали выть и жжать, и Дэн теперь слышал, как из радиоприёмника несётся слабая музыка. Могли ли себе представить люди, которые пели какую-то херь про звёздную пыль в волосах? Могли ли они хоть на минутку вообразить, что кто-то будет слушать эту песню, стоя в пыли возле заброшенной железной дороги с лежащим на радиоприемнике трупом? Нет. Эти люди просто катались по Лос-Анджелесу, по Голливуду, в белых костюмчиках с блестками, не снимая очков от солнца. Стекла снизу прозрачные, сверху затонированные. Хлебали шампанское, донюхали да кокаин с серебряных подносов. Им и в голову не могло прийти, пока они, обмотавшись блестящими шарфами и попивая модные коктейли, сидели у себя в студиях за огромными роялями. И в голову не могло прийти, что какой-нибудь бедняга из Миссисипи будет стоять на разбитой дороге и решать настоящие проблемы, пока они будут заливаться по радио о том, как в день чьего-то там рождения ангелы постречались на небесах. Денис слушает песню Close to you группы The Carpenters. Им не приходится в жизни принимать непростых решений, ту подумал он, глядя на свою заляпанную кровью машину. Не приходится говном руки марать. Им всё на блюдечке подают, будто ключи от новенькой машины. Он шагнул к машине, всего один шажок. Колени у него тряслись, хруст щебня под ногами пугал до смерти. — Шевелись, — твердил он себе с настоящей такой, да визгая, истерикой, бешено мотая головой, глянул налево, направо, вверх, на небо, вытянув руку, чтобы за что-нибудь схватиться, если упадет. Садись в машину и в путь. Что делать ему было ясно. Вопрос был только в том, как это сделать, потому что факт оставался фактом. Он скорее себе руку отпилит, чем до трупа брата дотронется. На приборной доске довольно расслабленно лежала загрубелая красная рука фариша с пожелтевшими от табака пальцами. На мизинце перстень в виде игральной кости. Дэн не торопился на перстень, пытаясь собраться с мыслями. Ему нужно закинуться, чтобы прочистить мозг, завести сердце, задвигаться. Наверху в башне много товара. Товара там завались. А чем дольше он тут будет стоять, тем дольше и трансам, в котором истекают кровью три трупа, человека и двух полицейских овчарок, будет стоять на этом пустыре.